Глава 22. 3 мая, пятница. Многие адвокаты по уголовным делам неустанно трудились, чтобы заработать на скромную по обычным меркам жизнь, и часто консультировали то сторону защиты, то обвинения. Но некоторые, как Примроуз Браун, завоевали свою нишу. Она участвовала в громких судебных процессах и выигрывала их, несмотря ни на что. При этом ее клиенты прекрасно понимали, что свобода стоит дорого. Браун была королевским адвокатом с впечатляющим послужным списком. В народе таких называли «шелковая мантия». Она по праву считалась необычайно талантливым юристом. Женщина 55 лет... Невысокая, с туго зачесанными назад светлыми волосами, перехваченными декоративной заколкой, она питала склонность к пышным темным платьям, массивным украшениям и дорогой обуви. Многие годы Терренс гридди регулярно поручал ей дела своих клиентов, когда те нуждались в услугах королевского адвоката, и при этом могли себе их позволить. И она редко обманывала ожидания, получала баснословные гонорары и разносила в пух и прах доводы стороны обвинения». В возрасте, когда многие из ее коллег выбирали не такую напряженную, но менее прибыльную работу судьей, она приняла карьерное решение остаться в коллегии адвокатов, потому что любила свою профессию и не переставала удивляться тому, какие личности встречались ей на этом поприще. Но теперь, в течение последних месяцев, судьба самого Гриди зависела от ее адвокатского мастерства и от того, смилуется ли она, выставляя счет». В одиннадцать часов утра она сидела напротив Гриди за металлическим столом в тесной обшарпанной комнате для допросов тюрьмы Хайдаун, вдали от родного Брайтон-Эндхова. «Примроуз Браун привнесла редкую нотку элегантности в ошеломляющую серость этого места», — подумалась Гриди. «Аромат ее духов приятно разнообразил противный запах, въевшийся в стены». Слева от нее расположился помощник адвоката, подтянутый мужчина ближе к сорока по имени Криспин Сайкс, который мало говорил, но подробно записывал что-то на каждой встрече после ареста Гриди. Обычно Примроуз не посещала подобные собрания, оставляя их на попечение помощника, но сегодня сделала исключение из-за долгой истории, связывавшей ее с Терренсом Гриди. Слева от Гриди сидел Ник Фокс. Это была их последняя встреча перед судом». Голос Примроуз Браун с годами потерял йоркширский акцент, приобретя высокомерные интонации, характерные для лондонских юристов. Но грубоватые нотки, напоминающие о северном регионе, откуда она была родом, еще оставались. «Буду с тобой откровенна, Терри, выглядит все не очень хорошо», заметила она, смотря на него сквозь очки в тонкой оправе. «Он тоже выглядит неважно», подумалось ей. Похудел и постарел лет на десять с тех пор, как его посадили в тюрьму чуть больше пяти месяцев назад. Она прекрасно знала, как тюрьма меняет людей. Плохое питание, наркотики, нехватка свежего воздуха. И к тому же у заключенного могут возникнуть сопутствующие психологические проблемы, включая потерю чувства собственного достоинства. Она встречала многих рецидивистов, которые выглядели лет на двадцать старше своего реального возраста. И все же ее шокировало, что Гриди так быстро изменился. «Не говори, Прим», — отозвался тот. «Полиция конфисковала мои телефоны и ноутбук. Все офисные компьютеры забрали, из коллегии адвокатов меня исключили. Все дела, которые я вел, отняли, а мои сотрудники разошлись по разным компаниям. Кроме того, владельцы закусочных, которые я помогал открыть, исполняя свой гражданский долг, подверглись унизительным допросам, и это нанесло ущерб торговли на несколько месяцев» не говоря уже о том, как все это отразилось на моей семье. «Сочувствую», — кивнула она. «Похоже, в этом деле удача не на нашей стороне. Во всяком случае, сейчас. Главным обвинителем выступает Стивен Корк». При упоминании этого имени Гриди вздрогнул, как и все остальные в комнате. «Черт!» — выдохнул он. «Бывают плохие, бывают хорошие прокуроры, но Корк считался одним из самых суровых». Он был опытным специалистом по уголовным делам, однако в душе его прочно засела обида, потому что он так и не стал королевским адвокатом. Когда он обучал будущих баристеров, его ученика, магистра лишили адвокатской лицензии за подтасовку улик. И хотя Корка никогда не обвиняли в том, что он непосредственно участвовал в махинациях или располагал какой-то информацией о них, этот эпизод лег пятном на его репутацию и преследовал его на протяжении всей карьеры. Он полагал, что именно в этом заключается причина, почему он так и не дослужился до шелковой мантии. Браун пристально взглянула на своего клиента. — Послушай, Терри, прости, что приходится тебя об этом спрашивать, но ты же понимаешь, я должна, — посмотрела она вопросительно. Гриди пожал плечами. Он сидел, сгорбившись на жестком стуле, но при этом держался непреклонно. — Продолжай, — Несмотря на то, что все твои банковские счета заморозили, ты сумел перечислить мне аванс и не маленький. Ты полностью оплатил мои услуги за последние месяцы. И сейчас нашел средства на задаток в счет будущего гонорара за судебное разбирательство. Я должна знать, откуда эти деньги. Взял взаймы у приятеля, который верит, что я невиновен, простодушно признался он. У мистера Джонатана Джонса, проживающего в Панаме, Браун сверилась с записями. «Да. Много лет назад я его выручил, когда у него были проблемы с финансами. С тех пор он сколотил там состояние, торгуя недвижимостью, и теперь платит старому знакомому за добро». Она молча набросала что-то в блокноте и пододвинула к нему для подписи. Как только он расписался, она сказала. «Хорошо, с этим покончено. Следующий вопрос...» «Правильно ли я понимаю, исходя из твоих инструкций, что ты все еще хочешь приступить к судебному разбирательству, заявив о невиновности по всем пунктам?» «Как я всегда говорил, Примроуз, меня подставили». Он невозмутимо уставился на нее. «Ты лучше других понимаешь, как сильно полиция ненавидит нас, адвокатов. Только дай им возможность нанести ответный удар и прикончить кого-нибудь из нас, и они с превеликим удовольствием ею воспользуются». «Я потерпевший, невинная жертва! Какой позор!» Она опустила глаза и сделала еще одну пометку, затем снова посмотрела на гриди и их взгляды встретились. Выражение ее лица было абсолютно непроницаемым, но по тени, мелькнувшей в ярко-голубых глазах, он понял, что Прим на его стороне. Они оба знали, что к чему. Оба были профессионалами, сражались вместе и никого не осуждали. Судебное разбирательство, которое начиналось в следующий вторник в зале номер 3 Королевского суда Льюиса в Суссексе, как и все суды присяжных, проводились не для того, чтобы вершить правосудие. Это игра, в которой личные качества подсудимого были важнее доказательств, которые порой ни в грош не ставились. Нужно лишь убедить 12 обыкновенных людей в том, что семьянин с приятной улыбкой — сидящий на скамье подсудимых в темно-синем костюме и симпатичном галстуке, никак не мог совершить преступления, в которых его обвиняют. Дело заключалось только в том, какое слово, первое или второе, прочтет старшина присяжных заседателей, когда они вернутся после обсуждения вердикта. Варианта, в общем-то, только два. Виновен, невиновен. Или, говоря языком адвокатов, «выиграл, проиграл». Браун с помощником покинули комнату, но Фокс задержался. «Мы разберемся, Терри», — ободряюще улыбнулся он. «Есть новости о Микке старре «Пока ничего. Многое зависит от исхода твоего судебного разбирательства. Если тебя признают виновным, не дай бог, то и его приговорят». «А он помалкивает?» «Похоже, да. Его имя не фигурирует ни в одном из судебных документов». «Хочешь, привлечем его как свидетеля, чтобы дал тебе характеристику?» «Забавно», — горько произнес Гриди. Фокс промолчал. «Ты сказал когда-то, что ему светит не меньше пятнадцати лет?» — спросил Гриди. «За такое количество наркотиков?» «Да», — кивнул Фокс. «Плюс применение силы в Нью-Хейвене. Половину он, скорее всего, отсидит за решеткой, за вычетом того, что уже провел в камере предварительного заключения» потом условно-досрочное с испытательным сроком. «Как думаешь, сколько он получит, если сдаст меня?» «Зависит от обстоятельств», — уклончиво ответил адвокат. «Ты же знаешь правила, Терри. Сам бывал с клиентами в подобных ситуациях». «Знаю, но сейчас мне тяжело мыслить здраво. От каких обстоятельств зависит?» «От того, насколько ценным, по мнению обвинения, является то, что он может сообщить». «Возможно, ему удастся существенно скостить срок». Гриди улыбнулся. Прошло много времени с тех пор, как он улыбался в последний раз. Ник Фокс разберется, он знал. У них был план, король джунглей. Он всегда решал все проблемы».